ЧАСТЬ ДВЕНАДЦАТОЯ Следующий день, 11 сентября, вторник. Я жутко проспал, встал в 11-м часу утра. Уже второй урок начался. Не торопись, сукун. Остановила меня тетя Саюри, когда я попытался выйти из дома, махнув рукой на завтрак. Ты себя нормально чувствуешь? Нет температуры? Э, нормально, да. Когда ты не встал, я заглянула в твою комнату, но ты так сладко спал, что мне было жалко тебя будить. Во-первых, сейчас много плохого случается, поэтому ты устаёшь. Извините, я заставил вас беспокоиться. Если ты себя неважно чувствуешь, можешь и пропустить школу. Не, я нормально. Я правда не хотел доставлять тёте и дяде ещё больших проблем, чем сейчас. Поэтому, так ответив, я вышел из дома, но если на чистоту, я абсолютно не чувствовал себя нормально. Вчера ночью я тоже толком не спал. Я даже когда немножко поспал, проснулся от кошмара, и так несколько раз. В последнее время я каждую ночь плохо спал. Если подумать, с прошлой среды, с того туманного дня, когда пропал Курой, я осознавал, что опустошён на душой и телом. Недосып продолжался, и я ходил как вареный, поэтому вчера вечером я лёг рано. Но тут же в голове пошли крутиться всякие разные мысли. Кабинет класса 33 с множеством пустых парт, угрюмая атмосфера, Навело лицо и гиссовое. Вчерашний телефонный разговор с Хадзуми. Учителя на уроках стараются не смотреть ученикам в глаза и говорят с ними так, будто прикасаются к какой-то опухоли. После шестого урока пришёл временный классрук Тибеки-сан с нетипично суровым лицом. Но обращённые к нам слова были невнятными, бесстыдными. Говоря откровенно, я не хочу думать, что катастрофа снова началась. Но то, что с начала месяца уже несколько причастных лишились жизни, а 30 невозможно. «Итак, что нам в этих обстоятельствах делать?» Хоть Тибики-сан начал в такой манере, никто не среагировал ни аханием, ни ещё какими-либо звуками. Жутко пустая реакция, точнее, не реакция. Молчание, тишина, составной частью которой как будто стала сама смерть. И лишь непрерывный звук дождя снаружи, холодный шум. «Что нам делать?» — повторил свой вопрос Тибики-сан, а потом сам же на него и ответил, качнув головой. Я не знаю. Но могу сказать одно. Нельзя слишком сильно впадать в страх и тревогу. Есть правило. Смерть от катастроф как минимум одного причастного в месяц. Но вы, ученики класса, лишь часть этих причастных. Нельзя зацикливаться на мысли, «Следующим буду я». Именно в такое время я хочу, чтобы вы взяли себя в руки, насколько возможно. И ещё одно. Это на прошлой неделе было очень странным. Насколько мне известно, я не знаю. Так много катастроф за такой короткий промежуток времени случилось впервые. Поэтому, скорее всего, дальше так продолжаться не будет. Мне так кажется. Тибики-сан не способен сочинить удобную ложь ради успокоения учеников. Таков его характер, да и подход тоже. Я это понимал, но тем не менее... «Нельзя исключить, что нынешнее это нечто вроде авторшоков», — продолжил Тибики-сан. Глаза его за стёклами очков были сильно прищурены... и выглядело так, будто он пытается убедить самого себя. В июле, когда лишний исчез, феномен закончился, в результате катастрофы прекратились. Так что в этом году должен быть уже конец. Новые катастрофы противоречат всякой логике. Не проглядывается смысл. А вот почему. Не мог не подумать я. Нынешнее это явно особый случай. Прежние правила не действуют, логикой не объяснить... Поряжда не когда не случавшееся, иррегулярное, непоступное, странное явление. Только так и остаётся думать. Употреблённое Тибикесом слово "афтершок" явно было последней отчаянной попыткой хоть как-то объяснить смысл происходящего. Если считать катастрофы сверхъестественным природным бедствием, и сравнивать текст с таким природным бедствием, как землетрясение, то после крупных землетрясений бывают афтершоки, и в отношении катастроф можно предполагать то же самое. Раньше такого не было, но в этом году сохранилась некая инерция. И вот... Ну, очень натянутая теория. Тибики-сан наверняка и сам это понимал. Впрочем, я вспомнил, что на лице Тибики-сана тогда были горечь и боль, и, пожалуй, слабый намёк на обречённость. Возможно, Тибики-сан уже морально приготовился к худшему. Такая мысль ворочалась у меня в голове во время бессонной ночи. Тибики-сан, исполняющий обязанности нашего класс-рука после смерти Комбоэси-сенсей, Сейчас тоже член класса 3-3, и один из причастных, которые могут подвергаться катастрофам, до сих пор наблюдал за феноменом со стороны, но теперь его положение изменилось. Поэтому горечь, боль и, да, печаль тоже, всё это я видел на лице Тибики Сана. Почему-то на него наложилось лицо Туру и Сана, каким я помнил его три года назад, когда он умер. Часть 13. Попотев в школу я заметил в логах мобильника сообщение о неотвеченном звонке. Посмотрел, оказалось от Цкиха. Сколько прошло? Месяца 2 с половиной. Одна запись на автоответчике. Видимо, Цкиха оставила сообщение. Я вполне мог представить, что там, потому что позвонила она именно сегодня, 11 сентября утром. И в прошлом, мы в позапрошлом году она звонила утром в этот день с днём рождения, говорила она. Сегодня мне исполняется 15 лет. Она, как мать, хочет сказать мне в этот день «Поздравляю!» Несмотря на то, что мы уже три года в таком вот состоянии. С того дня в конце июня, когда я на крыше больницы, на глазах у Мэй, объявил Цких о разрыве отношений, моя злость к ней слегка поутихла. Тогда Мэй сказала «Ты её любишь, Сокон, всё равно ты любишь Цкиха-сан». Однако так это или нет, даже я сам не знал, Я до сих пор не знаю, но не хочу слушать это сообщение. На меня прямо накатило, и я удалил сообщение, не открывая. Дождь, похоже, лил всю ночь. К тому времени, когда я вышел из дома, он уже прекратился, но, судя по затянутому тучиме небу, мог снова пойти в любой момент. И когда я добрался до школы, заморосило такие. Слишком мелкий дождь, чтобы доставать зонт. Я быстрым шагом направился от задних ворот к зданию. Было без чего-то 11:00 утра. Второй урок закончился, третий только-только начался. На спортплощадке полная лушь физкультура не проводилась, и огромное безлюдное пространство выглядело угнетающе пустым. В небе виднелось несколько чёрных силуэтов ворон. Я приостановился и машинально провёл их взглядом, и в этот момент завибрировал мобильник, входящий вызов. Снова Скиха. Подумал я, но судя по времени это была не она. С этой мыслью достал мобильник, на дисплее было имя Егисава. «Да, Егисава». Стоя на месте, принял звонок я, Егисава ответил. «Со, ты сейчас дома?» «Нет, я опоздал, только-только пришёл в школу». «Ну вот, а я уж решил, что сегодня ты точно отдыхаешь от школы». «Просто вчера плохо спал, сегодня не встал вовремя. А вот у тебя сейчас урок, может, это ты школу прогуливаешь?» Егисава ответил не сразу. «Я в школе, но не пошёл на третий урок». «А что случилось?» «Ну, типа...» Егисава ушёл от ответа, но тут же сам спросил. «Ты говоришь, уже пришёл в школу. А сейчас ты где?» Вошёл через задние ворота. «Ммм... Mm. А, вот он ты!» «Что значит «вот он ты?»» Удивился я и машинально гляделся. «Откуда? Где он сейчас? Меня видно, что ли?» Егиса, а вы где? Я думал, ты сегодня дома, потому и позвонил. А? Ты это к чему? Ну, начал Егиса вымолк и смолк. я услышал лишь немного хриплое дыхание, и наконец: "Последний раз хочу с тобой поговорить". Что? О чём это он? Что, блин, за в последний раз? Внезапно меня охватило зловещее предчувствие, я поспешно огляделся ещё раз. Место, откуда меня видно, Мистер, куда можно ткнуть пальцем и сказать: "Вот он ты. Где же оно?" "Я тут." Послышался голос из телефонной трубки. "На крыше корпуса Ц." "А? Что?" "По ту сторону пустыща спортплощадки серое железобетонное трёхэтажное здание, ближайшее ко мне, корпус Ц. И там на крыше есть. Это он." Под немного усилившимся дождём я напряг глаза. На фоне свинцовых туч виднелся одинокий силуэт. Из-за расстояния разобрать толком я не мог, но, кажется, он стоял снаружи от ограждения крыши. Это был... «Видишь меня?» — раздался голос Егисавы. «Видишь, я машу рукой?» Силуэт поднял руку. «Странно, что именно в такой момент». «Погоди, Егисава, что?» Не отнимая трубки от уха, я пошёл. Почти побежал через спортплощадку. Это был кратчайший путь к тому корпусу. Простиса, я уже сказал Егисава. Я уже вниз убегаю. Вниз убегаешь? Ты что? Переспросил я, пыхтя набегу по грязной спортплощадке. Что такое говоришь? Что? Я в последние дни всё думал, ответил Егисава. Пока я здесь в яме ями, очень не классно 3-3. От риска катастрофы мне не избавиться. Это не только моя проблема. Это может случиться и с родителями, и с братьями и с сестрой, как с братом Танаки, как с сестрой Тадзими. "Раз так", Игесава говорил без всякого возбуждения, скорее буднично. "Раз так, если я сейчас исчезну, что будет? Мои родные отделятся от класса 33. Перестанут быть причастными, значит, и риск катастроф для них пропадёт. Так? Э-э, это же уже почти преодолев спортплощадку, Я остановился и запрокинул голову. Стоящая на краю крыши мокрая от дождя человеческая фигурка была уже не чьей-то, а явно Игасавы. Не смей, Игасава. Хоть и запыхавшись, всё же сумел выдавить я. Игасава, да, собирается оттуда спрыгнуть вниз. Спрыгнув, отдать свою жизнь за ту семью. Не смей так делать. Игасава не знает, это абсолютно неправильный ход мыслей. Не останавливай меня. Не смей. 3 года назад среди причастных к тому самому классу погибших во время выезда были бабушка с дедушкой одного из учеников, умерших от катастрофы в том же году. Егисава этого не знает. Но сейчас у меня может просто не быть времени ему объяснить. Не смей, Егисава. Я только и мог, что раз за разом запрещать ему. Не смей. Я уже решил. Не смей. Стой. Последнее я крикнул уже не по телефону, а она напрямую глядела на его стоящего на крыше. "Стой!" Этот крик наверняка донёсся даже до учителей и учеников в классцах, потому что не меньше половины окон открылось. Из окон корпуса Ц выглянуло несколько голов, и я почувствовал на себе подозрительные взгляды. "Стой!" повторил я. "Стой, Игисава!" "Но, простите, Зо." Донёсся из телефона голос Игисавы и вздох. "Ладно, пока." «А ты живи!» Разговор оборвался, и в следующий же момент... Стоявший на крыше снаружи от ограждения Егисава прыгнул вперёд, не тратя времени на крик, он упал ещё за кустарником, растущим между спортплощадкой и зданием.